Программа чтения стоика Многие философские труды тяжелы для далеких от философии людей, однако большинства стоических текстов это не касается, поэтому я призываю всех слушателей этой аудиокниги ознакомиться с первоисточниками. Возможно, вы обнаружите, что вам по душе иная интерпретация обсуждаемых авторов и увидите, что мне пришлось опустить множество важнейших черт стоической философии. Я рекомендую начать с Сенеки, особенно с трактатов о блаженной жизни, о безмятежности духа и о скротичности жизни. Их английские переводы изданы в сборнике Seneca Dialogues and Essays» или во втором томе «Сенека Moral Essays» серии Lob Classical Library. Это издание хорошо тем, что помещается в карман или маленькую сумочку. Если слушателя вдруг занесет на пиршество, устроенное не философами, беседующими на неподобающие темы, он сможет ускользнуть в тихий угол, незаметно достать Синеку и погрузиться в чтение. Письма Синеки к Луцилию тоже заслуживают внимания. Всего их больше сотни, и некоторые представляют больше интерес, чем другие. Как правило, они посвящены разным темам. Скажем, в письме 83 Синека обсуждает алкоголь, в 12 и 26 старость, в 7 гладиаторские представления, он описывает, как во время перерывов зрители скандируют, чтобы на арене хоть кого-нибудь убили, иначе им скучно. Поэтому вам не помешает обзавестись книгой с подборкой этих писем. Музони Руф полезен практическими советами по повседневным вопросам. Единственный известный мне изданный английский перевод Музония Руфа — это «Muzonius Rufus» — «The Roman Socrates». Коры Луц в 10 томе «Yel Classical Studies» — который в наше время трудно разыскать, поэтому я рекомендую заглянуть на мой сайт williambeirwin.com, где можно узнать, как получить перевод Синтии Кинг, которым я пользуюсь в этой аудиокниге. Знакомство с эпиктетом стоит начать с руководства — также известного как «Инхиридион» — это короткий, широкодоступный и философски понятный текст, жемчужина философской литературы. Размышления Марка Аврелия тоже доступны и легки для понимания, однако читать их не так просто, поскольку это собрание разрозненных, за исключением общей темы стоицизма и иногда повторяющихся наблюдений. Перевод размышлений о Гаврилова, вышедший в 1985 году в серии «Лит-памятники», несмотря на многочисленные достоинства этого издания, отличается некоторой техничностью и сухостью. Возможно, для первого ознакомления с Марком Аврелием следует предпочесть более живой перевод, выполненный в начале XX века С. Роговиным, под заглавием «Наедине с собой». Переиздан А. С. Т. Слушатели, которые захотят выйти за пределы непосредственно стоической литературы, могут обратиться к биографиям греческих стоиков у Диогена Лаэртского. Очерки о Зеноне Китийском, Клеанфе и Хрисипе находятся во втором томе сочинений Диогена Лаэртского в уже упоминавшейся Лоб Classical Library. Если вы возьмете за эту книгу, заодно обязательно прочтите биографию Киника Диогена Синопского. Она восхитительным образом сочетает в себе мудрость и юмор. Я также рекомендовал бы афоризмы житейской мудрости и поучения и максимы Артура Шопенгауэра. Эти книги не являются стоическими в прямом смысле слова, но выдержаны в стоическом духе. Слушателей может заинтересовать роман Тома Вулфа «Мужчина в полный рост», один из героев которого случайно открывает для себя стоицизм и начинает его практиковать. Наконец, некоторое представление о практике стоицизма в условиях военного плена можно получить из книги Джеймса Стокдейла. «Courage under fire» «Testing Epictetus Doctrines in the Laboratory of Human Behavior. Приятного чтения!